А когда по ходу перестройки я признался в принадлежности к КГБ, то моя популярность резко взлетела, и меня почтительно стали именовать полковником. Оказалось, что шпионы популярнее разных писак и прочих интеллектуалов. — Мне кажется, в целях саморекламы ты сделал из мухи слона, — вмешал Скотт. — Разве в Англии не ценят мозговитых людей? Конечно, лицо масса бездельников, почему-то полагающих, что им надо платить за пучкотню, которую они нацарапали. Но их не так много, как в России, где каждый пьяница, прочитавший Михаила Булгакова, уже считает себя мастером, строчит у себя на кухне опусы и бегает по редакциям. Труд интеллектуала, если честно, — это большой кайф. Редко кто в мире получает удовольствие от своей работы. Труд владельца лавки или брокера намного тяжелее. порой это адская работа, которая всегда на грани риска и почти не приносит радости. Кстати, большинство английских писателей не кормились одной литературой. Шекспир был директором театра. Рели был и царедворцем и мореплавателем. Бекон являлся лордом казначейства и лорд Канцлером, слепой Мильтон. В ранние годы работал учителем философ Локк, был секретарем департамента торговли. Драматург Конгрив работал секретарем по делам Ямайки. Сентименталист Ричардсон владел магазином, автор трудов по политической экономии Рикардо трудился в качестве банкира, как потом и поэт Элиот. А уж твой коллега по шпионажу Даниэль Дефо был и барышником, и кирпичником, и черепичником, и лавочником. Это тебе не бумагу марать. Будь-то ты в этом что-то понимаешь, возмутился я. Коты — самые рафинированные интеллигенты. Кто еще так долго и так мучительно размышляет о судьбах мира, сидя на подоконнике и наблюдая, как пролетают мимо окна воробьи? Я написал бы об этом, но боюсь испачкать лапы чернилами. Бездарные лавушники Англичанам многие авторы приписывают недостаток воображения, который считают обратной стороной практицизма и здравого смысла. Как правило, делается ссылка на то, что Англия не потрясла мир именами великих композиторов и художников. ибо музыка и живопись требовали полета высокой фантазии, а тут англичане слабоки Так заметил уже упомянутый Николас Певзнер. То, что английский характер приобрел в терпимости и справедливой игре, он потерял в фанатизме или, по крайней мере, в той его интенсивности, которая одна может вызвать к жизни величайшее в искусстве. Действительно, хотя англичане обожают концерты и симфоническую музыку, им не удалось произвести на свет великих композиторов. Лишь, пожалуй, Генри Пёрсела из 17 века и дитя XX века сэра Эдуарда Уильяма Элгора. Возможно, гениями являются Ральф Оган Уильямс и современный автомат по производству популярных мюзиклов Энтони Ллойд Уэддер. Но разве можно поставить их на одну доску с Бахом, Верди, Чайковским или Шнитке? С живописью тоже беда. Нет ни своего Рафаэля, ни своего Босха и Пикассо. Но разве не зыбки оценки произведений искусства? Разве не подвержены они моде и не зависят от концентрации художников, скажем, в Париже? И разве не случайность и благоприятное стечение обстоятельств ставят на пьедестал творческую личность? Если бы не энтузиазм Гёта, то мир вряд ли считал бы Шекспира гением. При жизни он не пользовался широкой известностью. А кто склонял голову перед Францем Кавкой, угодившим после смерти в классике? Судьба всегда несправедлива. Почему, собственно, поэт и мистик, один из первых экспрессионистов, Уильям Блейк, романтически воздушный Томас Гейнсборо и грубовато-гротесные карикатуристы Уильям Хогарт и Джеймс